Минус Драв предупреждает. Витька Бархатов вернулся от врача в шоке. Мы его уже ждали, так как в последнюю пятницу месяца всегда ходим в баню. Такая традиция сложилась сразу после окончания института. Раз в месяц собираемся перед выходными и паримся на всю катушку. Зашли за Витькой, а его и нет. Жена говорит: "У врачашку, вроде, будет, мол, у него давление подскочило, вот он к врачу и пошёл". Действительно, не прошло и пятнадцати минут, возвращается Витя, весь бледный, дышит тяжело. Что с тобой интересуемся мы? Врача был, но мы, ребята, попали. Да-да, толком расскажи. Пришел я по записи к врачу, к некоему Ордынцеву. Я до того у врача, считай, года три не был. Сидит такой хмырь в очочках и что-то там стучит на компьютере. Бросил на меня мимолетный взгляд и дальше стучит. Ну, я сел на стул, жду, когда закончит. Минут через 3 поднимает голову и говорит: "Всё, можете идти". Я опешил и говорю: "Доктор, вы меня даже не послушаете? Ну, давайте послушаю только коротко". "Нет, я имел в виду стетоскопом. Зачем мне? И так всё ясно. А давление измерить? Уже измерил, повышенное". "А когда вы успели?" Он мне показывает на какую-то камеру, прикреплённую к компьютеру и направленную на меня. "И что же мне теперь делать?" На портале госуслуги зайдете в личный кабинет. В меню найдете раздел «Медицинская карта». Там все рекомендации. А вы мне лекарства назначили? Назначил. А где я возьму рецепты? Распечатаете. Без синей печати мне в аптеке не поверят. Поверят. На рецептах штрих-код. И что, совсем ничего не скажете? Ладно, скажу. Завязываете вы со своей Кристиной. Жена при вашем здоровье — лучший вариант. Откуда вы узнали про Кристину? Они не знают даже друзья. Компьютер проанализировал вашу геолокацию за 3 месяца. По понедельникам и четвергам вы регулярно с 17:00 до 20:00 навещаете Надежду Поско. Никакую Надежду Поско я не знаю, тем более не навещаю. Не волнуйтесь, вам это вредно. Кристина Цереградская это её рабочий псевдоним. Почему это мне не рекомендуют с ней встречаться? Не кажется ли вам, доктор, что это моё личное дело? О, конечно, только она вас почти на 30 лет моложе. Компьютер проанализировал ваши покупки. И что, компьютеру не нравится то, что я покупаю ей цветы? Ему не нравится, что вы покупаете себе Виагру. А Виагра противопоказана при повышенном давлении. А ещё могу рассказать об а... Спасибо, доктор. Вы мне так много времени уделили. Остальное я прочту в своей медицинской карте на портале. Сказал я и выскочил из кабинета. Короче, пацаны, мы все под колпаком. И как дальше жить, не знаю. Ребят реально приуныли. И только Серега сказал. — Так, перестаем кукчиться и рвем в баню. Там и обсудим. Надеюсь, в бане камер нет. Ха-ха. Я уже ни в чем не уверен. Тяжело вздохнул Витька.